Глава 2. Когда капитан вышел из крео сна, окоченевший, со слезящимися от света глазами, все еще прикованный к своему ложу, они поведали ему о случившемся. С каждой следующей фразой глаза Редвинга моргали все чаще, выдавая тревогу. «Вы нам не поверите», — было первое, что сказал Абдус. Морщинки вокруг глаз капитана искривились от скептической ухмылки. «А вы попробуйте». Они ему рассказали, не переставая растирать стылые мышцы и вводить необходимые физиологические растворы. Клифф отошел в сторонку и дожидался, пока Викрамасингхи выполнят свою работу. Редвинг сел на ложе, потряс черной шевелюрой, напряг руки так, что вены заголубели на бронзовых запястьях, и бросил. «Это точно?» Они выложили ему подробности. Показали снимки, временные отсечки, наконец, картинки с нацеленных на чашу телескопов. Капитан смотрел на объект. Клифф так и видел, как в мозгу Редвинга эта информация укладывается в один ряд с данными о недостатке припасов. «Двигатель глючил, и пять вахт ничего не сделали», обвиняющий затыкал он пальцем Викромассингхов. «И вы тоже?» «Мы не знали, как поступить», урезонивающе сказала Майра. Они «Мы в этом режиме летим уже сколько? Десятки лет!» Абду подался вперед с напряженным лицом, словно становясь на ее защиту. «В протоколах такое не прописано!» «К ебеням все протоколы! Я...» «Лептонный двигатель...» «Это одна проблема, капитан», — встрял Клифф. «А вот та штука впереди, совсем...» «Вы ученый!» — прервал его Редвинг, бешено хряснув ладонью по ложу. «Они — экипаж!» Клифф сел за стол, пригубил кофе и припомнил, какие о капитане ходили слухи перед стартом. Что Редвинг из очень богатой семьи, сколотивший капитал на казино в индейских резервациях. Что он пронесся через Массачусетский технологический как ракета, собрав внушительный урожай медалей и дипломов, но нажив себе кучу врагов. Что он сделал себе имя на Марсе в пору исследования и колонизации планеты. что он настоящий сукин сын, но, черт же побери, лучший сукин сын в своем деле. Не самая скверная рекомендация, а?» Клифф склонялся к мысли подчиняться его приказам. «Мы не можем лететь так и дальше», — неизменно вежливо отвечала Майра. «Системы экстракорабельной диагностики работают нормально, и мы уверены, что причина не в свойствах межзвездного газа. Проблема в нашем двигателе». «Мы исследовали полевую структуру ионоточника с помощью микроволнового...» «Мы сядем и вместе пересмотрим», — резко сказал Редвинг и закусил губу. «Подумать только! Прежние вахтенные! Джейкобс, Чень, Амберсон, Абар, Калиш, специалисты высшего класса!» Вместе с остальными Редвинг углубился в изматывающее дотошное обследование бортовых систем. Поиски топлива. равновесные параметры, индикаторы неисправностей. Часы бежали, но капитан оставался в такой же неопределенности, что и системы автодиагностики корабля. А эти последние были куда лучшими инженерами, чем люди. Все вроде бы работало исправно, и тем не менее улучшить скоростные показатели корабль не мог. Искательница выдавала полный ход первые несколько десятилетий, поддерживая предельную скорость под натиском встречных частиц на магнитощиты, уравновешиваемой тягой от термоядерного сгорания водорода. А следующие несколько десятков световых лет теряла скорость. Сначала едва заметно, затем интенсивнее. Команда, первой обнаружившая этот эффект, проверяла очевидное объяснение. Возможно, плотность межзвездного газа недостаточна. и в зону сгорания не влетает столько водорода, сколько нужно. Эта идея не выдержала количественной проверки. Термоядерный двигатель представлял собой усовершенствованную версию магнитных цилиндроловушек, совокупность вращающихся торов, заполненных плазмой. Протон-борная реакция в кишках корабля отвечала перевариванию картофеля и мяса у человека. Термоядерная реакция протонов с ядрами Бора-11 производит три альфа-частицы с выделением 8,7 мегаэлектрон-вольт энергии. Однако предельно достижимая скорость звездолета с ионным прямоточным двигателем, работающим на протон-борной реакции, составляет лишь около 0,4. Либо в тексте какая-то ошибка, либо скоростные показатели «Искательницы Солнц» авторами рассчитаны для протон-протонной, а не протон-борной реакции. В таком случае действительно достижима скорость около 1 десятой. Водород был все равно что уголь, который лопаты подбрасывают в печку, чтобы приготовить на огне пищу. Вращающиеся магнитные бутылки заключали в себе плазму, альфа-частицы же вылетали в сопла, Создавая тягу. Система уже много веков как вышла на равновесный режим. Все выглядело нормально. Следующая смена вахтенных предположила, что впереди по курсу слишком много пыли, и она тушит термоядерное пламя. Немало потрудившись, они произвели пробоотбор частиц пыли с границ ударного фронта и внимательно проанализировали их. Предположение не подтвердилось. Идеи и гипотезы высказывались и отбрасывались. Теперь положение выглядело очень серьезным. Стартовала искательница с немалым НЗ, но даже его, очевидно, не хватит. «Мы уже выяли свой большой толстый НЗ», — суммировал Редвинг. Искательница прибудет с опозданием почти на столетие. Если утечки и потери, заложенные в расчеты, не произойдут, они может и втиснуться в наличный запас. Никому не хотелось рассчитывать вероятность успеха, потому что все догадывались, какой она окажется. Они отправились спать с теми же проблемами, и на следующее корабле утро Клифф проснулся первым. Еще один симптом оживления. Иногда после выхода из гибернации бессонница продолжалась неделями. Вместе с нею являлась раздражительность. Что странного? Проклятый шум не утихал. Наилучшим решением он счел отмалчиваться. Меж тем, ум его корпел над загадкой чаши, висящей исполинским ситом, уже и на смотровых экранах оптического диапазона. От рефракции в плазме картинка рябила, но Клифф выхватывал оттуда чарующие, манящие фрагменты. «Мир чаша», — думал он, бросив искать термины получше, «вызывающий искусственный объект. Кому могло понадобиться жить там? Они собрали совещание, следом другое, такое же безрезультатное. Под конец очередной изматывающей беседы Клифф тихо сказал. «Я хочу, чтобы оживили Бет. Нам требуется больше мнений по этой проблеме. Мы тут сами в тупик зайдем». Редвинг пожевал губу и покачал головой. «Зубы на полку! Это в том случае, если мы намерены и дальше ползти на испортившемся движке», И надеяться, что он починится сам собой, запальчиво выкрикнул Клиф, наконец озвучив их с Абдусом общую точку зрения. Прежде чем Редвинг дал отповедь, Абдус вставил: Я обнаружил, что этим утром наша скорость снова немного упала почти на километр в секунду. Повисло молчание, которое Редвинг выдержал, тщательно следя за своим лицом. Однако признаки его фрустрации были несомненны. Какие-то мелкие жесты. «Разбитая чашка», «Нежданное уединение» или, наоборот, «Словоохотливость». Психологи Земли высоко отзывались о лидерских качествах Редвинга, а вот Клифф считал его в лучшем случае мастером бюрократической интриги. Сейчас менеджером придется потесниться. «Итак, что бы с нами не творилось», — произнес Редвинг, — «положение ухудшается». Ответов не последовало. Потом Клифф осторожно протянул. Бет прекрасно и как инженер, и как пилот. Не успели эти слова сорваться с его губ, а он уже осознал, что выдает себя. Майра улыбнулась, но промолчала. Бет прекрасно! И разумеется, она много лет ассоциирована с Клифом, как предписывала выражаться современная политкорректность. Редвинг, однако, позволил себе задержать на лице недолгую, несколько секунд. усмешку. Хорошо, давайте-ка разогреем девчонку. Они приступили к оживлению бет. Протоколы предписывали действовать однозначно, но для каждой ситуации есть варианты. Пока ее расхолаживали, прошло еще два дня в бесплодных попытках решить проблему замедления. Корабль мчался вперед, рассекая молекулярные облачка и все чаще одиночные плазменные метелки. «Это от той плазменной струи, которую мы наблюдаем», — сказал Абдус. «Скоро станет погорячее». В скором времени и он ионоточнику понадобится навигатор, а данных для него пока еще недостаточно. Искусственный интеллект, неустанно следившие за равновесием полевой структуры, превосходили людей в том, что касалось сбора топлива в магнитной ловушке и корректировок скорости реакции, но компетенция их оставалась навязчиво узкой. И трудились как только могли, строили гипотезы и давали оценки, основанные на десятилетиях летного опыта, пытались докопаться до причин, однако сменить пластинку им было не под силу. «У нас в машинном отсеке одни саванты», — заметила Майра. Клифф задумался, а шутит ли она. «Надо принять решение», — настаивал Абдус. «Так или нет?» «Это я должен принять решение». уточнил Редвинг, сплел пальцы в клетку и уставился в нее. Он осунулся, побледнел, и не только вследствие постгибернационных процедур. Они все очень мало спали. «Может, это знак свыше?» — отозвался Клиф. Редвинг покосился на него. «У тебя всегда такое странное чувство юмора». Они не слишком ладили на общих летучках команды и офицерского состава. Редвинг стремился интегрировать ученых в команду корабля, сделав их частью своей цепочки командования, а Клиф и остальные ему противились. У научного персонала была собственная, не столь жесткая командная структура, и лишь на вершине этой иерархии ученые пересекались с Редвингом. Собственно, из всех бодрствующих офицеров по науке у Клифа был наивысший ранг. Разумеется, все эти протокольные детали отрабатывались десятилетия назад. Нет, — напомнил он себе, — столетия назад. Но в его личной памяти они все еще оставались свежи. Он попробовал перейти на теплый, доверительно урезонивающий тон. Если бы мы не стали терять скорость, то и этой штуковины бы не заметили. Да мы бы даже вокруг этой звезды, как ее назвать, может, Викромассинг, с общей честью открытия... Не получили бы шанса облететь. Все вежливо заулыбались. Надо было немножко сбросить пар. От межзвездного предпринимательства никто на борту, и гроша ломаного не наживет. Но теперь, замедлившись, мы могли бы позволить себе точечную коррекцию скорости и присмотреться к этой штуке внимательнее. Редвинг и Викар смотрели на него без всякого выражения. «Это искусственный объект», — осторожно продолжил Клифф. «Возможно, нам удастся...» «Разжиться помощью?» — скептически скривил губы Редвинг. «Согласен. Объект весьма странный, но в наши задачи не входит исследование пролетающих мимо объектов и явлений. Мы направляемся на Глорию. Не так ли?» Клифф уже два дня обдумывал ответ на этот вопрос. Он протянул вперед руки, словно предлагая побиться об заклад, и свел их. «Возможно, нам удастся совместить обе задачи. Лицо Редвинга уже сложилось, было в знакомую земную покровительственно уверенную маску. Затем это выражение сменилось озадаченностью. Словно помимо воли, он спросил, «Как так?» «Предположим, что у нас получится использовать плазменную струю от звезды. Мы уже влетаем в приструевую область. Плюмаш ведь богат водородом, разве нет?» Он мотнул головой в сторону Абдуса и Майры. Причем степень ионизации этого водорода куда выше, чем у обыкновенного межзвездного газа, облака которого мы пересекаем все эти десятилетия, накапливая топливо в магнитных воронках и создавая выбросом тягу. Для ионного прямоточного движка самое то. Давайте попробуем пришпорить нашу лошадку. Клифф считал удары сердца. «Раз, два, давай же, будь проще!» «Эта струя исходит точно из донышка объекта. Я предлагаю подняться по ней». «Абдус, а разве скорость струи не релятивистская?» — спросил Редвинг. «Притом в неверном для нас направлении. Она же замедлит корабль». «А что, если Редвинг прав?» Майра тоже кивала. «А вдруг получится?» — только и сказал обессилевший Клифф. «У меня голова раскалывается», — ответил Редвинг. «А тебе все не имется». «Если мы дальше собираемся лететь на имеющихся запасах, на Глорию прибудут одни мертвецы. Если нам не хватит топлива, мы все равно вынуждены будем остановиться для дозаправки. Так давайте остановимся здесь и сейчас. Выйдем на орбиту Викромасинг, Установим контакт с местными». Они уставились на него, и Клифф разыграл решающую карту. «Мы обгоняем звезду». «С каждым часом сменить курс становится труднее». Глаза Майера расширились, на миг остекленели. Она ведь тоже об этом думала. И она кивнула. Редвинга нелегко было переубедить. Он скривил губы, возвел глаза к низкому крапчатому потолку из углеволокна, процедил. «Приступим к расчетам». На расчеты ушел целый день. Пока остальные корпели у экранов и чертыхались, Клифф наблюдал, как оживает Бет. Выплывает из тьмы и холода ему на руки. Он отвоевал себе право растирать ее бедные ножки, массировать кожу лосьонами и мазями, отгонять испуг, мелькавший на ее лице, когда она выныривала из беспамятного сна длиной в десятилетия. Он смотрел, как прекрасное лицо ее оживает, наливается красками, как трепещущим гало раскидываются вокруг головы рыжие волосы. Она скрывала от него неуверенность во всей этой затее, безуспешно. А теперь ее снова обуял страх. Глаза судорожно трепетали в глазницах, по щекам пробегал тик, но вскоре затуманенный взор сфокусировался, она прищурилась, выцепила парящая под керамопластовыми небесами лицо Клиффа, просияла, удивилась, улыбнулась. «Я... холодно». «Не говори. Дыши. Все в порядке». Он лгал. «Если ты тут... все... так...» Она не послушалась, потянулась к нему, болезненно поморщилась от усилия. Ему показалось, что на борту восходит солнце.